Я остановился. Что-то происходило во мне помимо воли, прояснялось, словно проявлялась фотоплёнка, и на ней проступали заснятые ранее кадры. Словно кто-то неведомый, не разобрать, друг или враг, оставил во мне след, таинственные письмена, которые стали вдруг мне понятными. По-видимому, то же самое происходило и с Аленой. «Как Адам и Ева?» С запинкой произнесла она. «Ты это хотел сказать, Виктор? Мы с тобой, Адам и Ева, новой цивилизации, отвели нам свободное пространство. Живите, дышите, любите, рожайте детей, а мы посмотрим». «Так?» «Аленка!» Крикнул я с болью и ненавистью к тем, кто все это затеял. «Я-то тут при чем? Мы ведь действительно одни, ты и я, и я тоже не знаю, почему. Веришь?» Эхо подхватило мой голос, понесло по улицам и переулкам пустого города и вернулось уже нечеловеческим смехом, перебранкой чужих голосов, ползучим шепотом. «Верните нас!» — крикнул я снова, — обращаясь к невидимым экспериментаторам, наблюдавшим за нами. Я верил, что они существуют. «Верните хотя бы ее!» Я подтолкнул Алену вперед. «Что ты делаешь?» Гневно воскликнула девушка и схватила меня за руку. «Только вместе! Слышишь?» Это она мне. «Слышите?» Невидимым наблюдателям. Она была так красива в этот момент, что я готов был на всё. На бой с неявным, но всемогущим врагом, на пытку, на смерть, наконец, лишь бы она была рядом со мной. Потерять ее в этот миг означало для меня покончить счеты с жизнью. И все же пусть мы будем вдвоем и со всеми. Такой я сформулировал девиз. Потому что только вдвоем... Мы не будем счастливы наверняка. «Алена!» — позвал я шепотом, протягивая к ней руки. Полумрак, белый потолок, тихое тиканье часов на буфете и шаги над головой, и сердце, занимающее пол груди. Я приподнял гудящую голову над подушкой, бессмысленным взором окинул комнату. Алёна. Можинально позвал я и осёкся. О боги. Так это снова был сон. Сон и больше ничего, до да жути реальный, реальный, до да дрожи в руках, но всё-таки сон. Но как же, Алёна, и командировка в КМинск. Я встал, прошлёпал босиком до кухни. По пути посмотрел на часы. Четыре утра. Напился воды, словно только что действительно вернулся из путешествия по пустыне, где едва не умер от жажды, и сказав вслух «С ума можно сойти», рухнул на кровать. Но до утра так и не уснул. Сон выбил меня из колеи окончательно. Я пытался найти хоть какую-нибудь логическую нить в посетивших меня сновидениях но ассоциации уводили меня то в глухой ночной лес, то в пески, то в палату умалишённых, где я отвечал на вопросы лечащего врача, моего однокашника, путаясь в самых элементарных вещах. Так что в конце концов меня стало колотить дрожь, и я прямо с утра решил пойти к психиатру. Откладывать визит не имело смысла, тем более что командировка мне действительно предстояла.